В голове звенел абсолютный вакуум. Субару не верил своим глазам, но в то же время понимал, что это была беспощадная действительность. Горло подкатил комок, стало трудно дышать. Сердце замерло, словно позабыв о своем назначении. Лишь холодная капля пота, скатившаяся по лбу, неожиданно помогла Субару вновь обрести связь с реальностью, однако картина, стоявшая перед глазами, казалась ему совершенно дикой. Царившая в голове пустота заполнилась вереницей беспорядочник, бессвязных мыслей. И Субару принялся, как заведенный, повторять одно и то же. «Это плохо! Плохо, плохо, плохо, плохо, плохо!» Неужели перед ним стоял Рэм? Та самая Рэм, умело прятавшая сарказм за вежливыми словами? Рэм, души не в своей вечно недовольной, заносчивой старшей сестре, и при этом ничем ей не уступавшая? Неужели это была та самая Рэм, которую он знал? Видя, что у Субару пропало всякое желание драться, Рэм провела рукой по своим голубым волосам и тихим голосом сказала, «Если не станете сопротивляться, я постараюсь сделать вашу смерть безболезненной». «Ты думаешь, я упаду на колени и буду просить пощады?» «Да чёрт с два!» «Как грубо!» «И все же я полагаю, что дорогой гость именно так и сделает», — холодно ответила Рэм, отвесив легкий поклон. В словах и движениях чувствовалась все та же учтивость. вступающая в вопиющее противоречие с ролью, которую она сейчас исполняла. Однако это не могло заставить Субару забыть о том грозном оружии, которое по-прежнему находилось в ее руках. «Мне, конечно, нравятся девушки с оружием», сказал он, глядя на растянувшуюся по земле цепь с шипастым металлическим шаром на конце. «Орудие, способное превратить любого в кровавое месиво». Подобный выбор явно говорил о садистских наклонностях Рэм. Однажды Субару уже пришлось испытать на себе мощь Моргенштерна – Так что сомневаться не приходилось. Рэм владел им мастерски. «Прости, что задаю банальный вопрос», – произнес Субару, постепенно свыкаясь с невозможной реальностью. «Но почему ты хочешь убить меня?» «Все очень просто. Ты вызываешь слишком много подозрений, поэтому я решила избавиться от тебя. Это входит в обязанности служанки». «А как же возлюби ближнего своего?» «Я просто выполняю свою работу», – последовал незамедлительный ответ. Рэм неотрывно смотрел на Субару, будто догадываясь, что тот намеренно затягивает беседу. Юноша понимал – одно лишнее движение, и от него останется только мокрое место. В попытке выиграть время мысли в голове крутились с бешеной скоростью. «Арам!» – Сорвалось друг с его губ. «Она знает об этом?» «Рам!» – неприветливая, острая на язык и властолюбивая старшая сестра. Как служанка, она уступала ей практически по всем показателям. Однако именно Рэм была тем человеком, которым Субару провел большую часть своего времени в особняке разваля. И если она и стала его врагом, что же говорить об остальных? «Я собираюсь покончить с тобой прежде, чем сестрица узнает», — сказала Рэм. Это было именно то, что он надеялся услышать. Субару сделал глубокий вдох, облизнул губы и устремил на Рэм пристальный взгляд. Девушка слегка сдвинула брови. Похоже, заметила, что к противнику начала возвращаться энергия. «Значит, ты сама так решила? Это не было приказом графа?» «Я устраню любого, кто стоит на пути господина разваля, в том числе тебя!» «Твой разваль неправильно воспитывает своих собачек!» – крикнул Субару, желая увидеть, как отреагирует Рэм. «Разве это дело бросаться на всех без разбора?» «Ай!» Рэм взмахнул цепью точно хлыстом, и левую щеку Субару пронзила острая боль. Шипастый шар засел в камнях за его спиной. «Я не потерплю оскорблений в адрес господина разваля!» В глазах Субару потемнело, по щеке потекли алые капли крови. Однако жертва была не напрасна. По крайней мере, теперь он был уверен, что Рэм действительно хранила преданность развалю. Граф поддерживал кандидатуру Эмили на королевских выборах. И Рэм, посчитав, что уход Субару из поместья представляет опасность, сочла, что его уничтожение пойдет развалю на пользу. «Значит, вот ты как! По-твоему, я не заслуживал доверия?» «Да», – кивнула Рэм. Короткий ответ пронзил его сердце, словно острый нож. В груди зашевелилось нехорошее предчувствие. Дни, проведенные в особняке, пристали в совершенно ином свете. Поэтому он не стал говорить об ужасном предчувствии вслух, спрятав его глубоко в сердце. «Черт, вот ведь угораздило! А я, дурак, думал, что мы неплохо ладили!» «Моя сестрица!» «Ничего не хочу слышать!» Перебил Субару и выхватил из кармана мобильник. «Получай!» Заорал он и направил его в лицо Рэм. Лесной полумрак разрезала яркая вспышка, и Рэм на мгновение замешкалась. Не теряя ни секунды, Субару с яростным криком кинулся к замершей на месте служанки. Ударом плеча сбил хрупкую фигуру с ног и бросился бежать. Тело Субару неслось так же стремительно, как и мысли в его голове. «Если идея убить его принадлежит исключительно Рэм, рассуждал он, тогда у него есть хоть слабая, но все-таки надежда остаться в живых». Можно вернуться в особняк и поговорить с развалем, с глазу на глаз. А если разваль с ней заодно? Тогда бежать к нему все равно, что прыгнуть из огня в полымя. Но ведь там же еще Эмилия!» При мысли об Эмилии Субару ощутил прилив радости. Он не сомневался, только она сможет понять и поверить его словам. Но станет ли она без пяти минут королева слушать человека, которого знает всего несколько дней? Неожиданно на задворках сознания прогремел его собственный голос. Точно гром средь ясного неба. Стоп! Он действительно сомневается в этой открытой и честной девушке, прекрасно зная, что она готова без малейших колебаний пожертвовать чем угодно ради других людей? Осознание того, что он посмел усомниться в душевной чистоте Эмилии, пронзило его насквозь. Как я мог! Да, его мир только что полностью перевернулся с ног на голову. Но почему он сомневается в Эмилии? Если он не способен довериться человеку, которого поклялся защищать... Кому же тогда в этом мире вообще доверять? Сейчас он в панике несется по горам, куда завел его план спасения Эмилии, который, как вдруг выяснилось, он на самом деле не верит. Насколько безумным надо быть, чтобы творить подобное? В этом круге жизни он намеревался просто собрать побольше информации. Ах, да, конечно. Но как тогда вышло, что сейчас над ним нависла угроза, и ему остается лишь спасаться бегством, цепляясь за жизнь? Почему же так случилось? Субару узнал ответ. Он поддался гордыне, оказался слишком наивен, не продумал свои действия на шаг вперед. И сейчас он спасался бегством, пробираясь по склону сквозь густой лес, спотыкаясь и чуть не падая. И все, что ему осталось. Проклинать собственную глупость. Воздух со всхлипами вырывался из груди. Глаза не видели от слез, ноги заплетались. Наконец он выбрался на открытое пространство и невольно поднял взгляд в ночное небо. Позади внезапно раздался зловещий свист. Клинок из сверхплотного, концентрированного воздуха, растек пространство. «Ах!» – вскрикнул Субару и рухнул на землю. Ему отсекло правую ногу ниже колена. От удара землю рана на щеке раскрылась, а где-то в плече послышался глухой треск ломающейся кости. «А, -а, -а, а Моя нога!» Боли не было, и от этого становилось еще страшнее. Отделившись от тела, конечность улетела в сторону и скрылась среди кустов. И только когда из раны хлынула кровь, окрасив землю в алый цвет, по нервам выстрелила жгучая боль. Прижав левую ладонь к ране, Субару извивался и катался по окровавленной траве, яростно скреб землю пальцами правой руки, сдирая ногти и чувствуя, как все тело охватывает разрушительный жар. Боль резала его, словно до красна раскаленный нож. Теряя с каждой секундой огромное количество крови, Субару осознал, что конец близок. Внезапно, чья-то ладонь мягко прижала бьющееся в огонь и тело к земле. «Мана воды, исцелейте раны!» Не в силах пошевелиться, Субару повернул налитые кровью глаза на голос и увидел над собой девушку в униформе горничной. Это была голубоволосая Рэм, только что пытавшаяся его убить. Из ее ладони, которую она держала над обрубком правой ноги, изливался мертвенно-бледный свет. Юноша ощутил щекочущее прикосновение исцеляющей магии, Он не понимал, зачем Рэм спасает его. Рэм поймала ошеломленный взгляд и на ее лице мелькнул слабый намек на улыбку. В сердце юноши затеплился неуверенный огонек надежды, но в тот же момент Рэм произнесла. «Если ты умрешь быстро, я не успею знать то, что мне нужно». Слова Рэм беспощадно обнажили наивность его надежд. Завершив лечение, Рэм поднялась на ноги и, гремя массивной цепью, подтащила к себе шипастый шар. Смертоносное оружие, создано для того, чтобы убивать, проволочилось рядом с лежащим на взничь Субару, оставляя в земле глубокие борозды и замерло перед его лицом. Намерения Рэм были очевидны. «Твоя жизнь в моих руках. Вот что подразумевалось». «Это я забираю», — произнесла она и, наклонившись, разжала кулак Субару, в котором тот до сих пор сжимал кухонный нож. Завладев клинком, Рен повертела его в руках и сказала... «Если бы ты ударил меня, смог бы бежать немного дальше». Ее брови сдвинулись к переносице, словно от недоумения. Как он упустил такую возможность? Но Субару лишь молча покачал головой. Он не мог даже в мыслях ударить этим ножом Рэм. После стольких часов, проведенных на кухне в компании Рам, который учил его чистить овощи и фрукты, и Рэм, стоявший у плиты, просто взять и вонзить его в тело девушки, было просто невообразимо. У него определенно не хватило бы решимости так поступить. Рэм тяжело вздохнула и забросила нож далеко в кусты. Затем, звякнув цепью, посмотрела на Субару ледяным, безразличным взглядом. «Я хочу знать, поддерживаешь ли ты соперников госпожи Эмили на королевских выборах?» «Мое сердце всегда будет принадлежать Эмилии!» Сказал Субару. В ту же секунду цепь всколыхнулась тяжелой волной и ударила его в грудь. Изодранная футболка лопнула, открыв рваную рану. Юноша отчаянно закричал, и эхо раскатилась по всему лесу. «Кто тебя нанял и сколько обещали заплатить?» Тем же бесстрастным голосом спросила Рэм. «Улыбка Эмили, прохрепел Субару. «И она бесценна!» Рэм сделала легкое движение кистью, и звенья цепи снова хлестнули по беспомощному телу юноши. Но удар пришелся ровно в то же место, что и первый, словно Рэм демонстрировала мастерство, расценивая крик нестерпимой боли, как похвалу своему боевому искусству. Вопрос прозвучал снова. И снова последовал тот же ответ. Вновь и вновь лесную тишину нарушали грохот железной цепи и пронзительные вопли боли и отчаяния. Всякий раз, когда Субару впадал в беспамятство, целительная магия Рэм приводила его в чувство. Так продолжалось, пока бесконечная адская карусель окончательно не истощила его моральные силы. И все же Рем не удалось сломить его дух. Словно устав бороться с его упрямством, Рэм вдруг остановилась, вытерла с лба капли крови и посмотрела на небо. «Мне нужно возвращаться», – сказала она, – иначе я не смогу вовремя подать ужин. «Интересно», – еле слышно просипел Субару, – «какое сегодня меню?» «Пироги с мясом», – сказала Рэм. «Устраивает?» «Извини, но этот званный ужин я пропущу». Рэм некоторое время молчала. Затем она обратила на Субару ледяной взгляд и продолжила допрос. «Ты последователь культа ведьмы? Отвечай!» «Ты из одержимых ведьмой?» «Какой ведьмой? Не валяй, дурака!» – воскликнула Рэм, и ее бледно-голубые глаза вспыхнули гневом. В самой первой их встречи Субару еще ни разу не видел, что Рэм так откровенно выражал свои чувства. Ее бледные щеки налились краской, а глаза горели желанием убивать. «Не знаю я никакой ведьмы! И вообще я вырос в неверующей семье! Опять издеваешься? От тебя так и несет этой ведьмой! И ты будешь еще утверждать, что никак с ней не связан?» Ненависть. В глазах Рэм горела жгучая ненависть. Субару с ужасом наблюдал, как в этом водовороте чувств, поставившем с ног наглого все его прошлые представления о Рэм, проявляется ее истинная сущность. Пусть никто и не заметил, но я сразу почуял этот запах. Меня от него просто выворачивает. Рем даже заскрежетала зубами. Я видела, как ты разговаривала с сестрицей и думала, что сойду с ума от злости. Она принесла Рэм столько горя, а ты с ней заодно. Мне просто невыносимо смотреть, как ты хозяйничаешь в нашем доме. Я наблюдала за тобой с тех пор, как господин разваль пригласил тебя к себе, и это причинило мне нестерпимую боль. Я больше так не могу». Рэм замолчала на секунду, но только лишь за тем, чтобы добить его последней фразой. «Пусть даже я знала, что сестрица лишь притворялась дружелюбной и делала вид, что заботится о тебе». Выпалила она так, словно яростный крик был призван компенсировать прежний недостаток эмоций. Рэм умолкла. Ее плечи подрагивали, а направленный на Субару взгляд был полон гнева. Но внезапно гнев сменился замешательством. Она увидела, что поверженный враг тихо плачет. «Я... я так и знал!» Дрогнувшим голосом проговорил Субару. «Я так и знал, что она лишь притворяется!» Из горла юноши вырвался всхлип. По щекам потекли слезы. «Так вот оно, как все было!» Продолжал он сквозь рыдания. «Я знал, что за ее добротой что-то стоит!» но боялся спросить. Рам и Рэм, появившись в доме разваля, он был ни на что не годен, но они обучили Субару тонкостям работы. Рам смеялась над ним, когда выяснилось, что он не знает, как носить костюм дворецкого. А Рэм подшила фраг и даже показал, как нужно его надевать. Рэм терпеливо поддерживала Субару, когда он с трудом пытался запомнить местный алфавит. С тех пор, как Рэм обещала его постричь, она часто бросала выразительные взгляды, И Субару было очень приятно, что девушка уделяет ему внимание и даже подторапливает. Все это были дорогие и теплые воспоминания, с которыми он никогда не расстанется. Теперь я не режу свои пальцы, когда чищу овощи. Знаю, как правильно стирать вещи из разных тканей. Правда, еще не до конца разобрался, как надо делать уборку в доме. За эти несколько дней Субара владел таким количеством полезных навыков, что о больших успехах нельзя даже мечтать. И все же он надеялся, что, пережив злосчастную четвертую ночь, узнает еще очень много нового. «Я научился читать и писать. И пуска это лишь изы, я сдержал слово и прилежно занимался. Даже те сказки смог прочитать, благодаря вам». «О чем ты говоришь?» – спросила Рэм упавшим голосом. Точно ей было неприятно слышать эти похожие на бред слова. «О том, что вы дали мне!» «Я ничего не помню». «Почему же вы ничего не помните?» Закричал вдруг Субару так, что Рэм от неожиданности вздрогнула и отступила на шаг назад. Превозмогая боль, юноша приподнялся и, опёршись рукой о землю, вперил в Рэм мутный взгляд. «Почему вы все время поворачиваетесь ко мне спиной?» – закричал он, уже не в силах сдерживаться. «Что я вам сделал? Скажи мне, что я вам сделал?» Субару понимал, что все равно ничего не добьется, однако не смог остановить крик, рвущийся из самого сердца.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 Не было ни ярости, ни страданий. Все эмоции и чувства остались позади. Лишь чей-то печальный голос тихо произнес «Сестрица, слишком добра».